Глава 5: Поиски. События глазами графини Шитовой. Три дня подряд сплю по несколько часов в сутки. Устала, как собака. Но дела во Франции необходимо завершить и возвращаться. Хватит уже с меня быть послушной дочерью. Лишат наследства и работы. Выгонят из клана. Плевать. Зато смогу Вздохнуть полной грудью и заниматься чем хочу, быть с тем, кто нравится, и это будет жизнь, а не вечное зарабатывание денег и укрепление клана. Но, похоже, о чем-то стала подозревать мама. Софи предупредила, что Мария Викторовна с ней имела беседу по поводу моего настроения. Никто о происшествии с Дюбуа не в курсе, ну, если только тот сам обо всем не рассказал, в чем сильно сомневаюсь хотя с него останется все представить в другом свете. Так, с этим проектом все. Устала, потерла глаза, отодвинув от себя клавиатуру, наблюдая, как адресатом отправляется электронная рассылка. Взяла чашку и обнаружила, что кофе в ней нет. И когда успела выпить? Недавно же только себе сварила. Направилась на кухню, отметив, что еще всего-то шестой час вечера Удивилась телефонной мелодии, которая стоит на вызов секретаршей и близкой подруги. Рабочий день в Москве завершен. А Ленка должна звонить только в экстренных случаях. С ней об этом обговорила, когда уезжала. «Привет», – ответила я на вызов, поставив чашку на решетку кофемашины и нажимая кнопку варки кофе. Приятно загудела кофемолка. А вот слова подруги заставили замереть. «Я в Питере». Проблемы прилетело решать, но нашего заявителя нигде нет. Перед исчезновением он звонил своей. Лена запнулась. Компаньонке Предупредил, что вернется в номер утром, но прошло более двух суток. О ком речь? Хрипло спросила, ощутив, как горло перехватило от страха. Ну, ты поняла, помолчав, сказала секретарша. Кто такая компаньонка и почему ты упомянула номер, уточнила я. Он с ней в гостинице живет? Понятно, что Лена говорит о господине Кортневе. Но при чем тут Питер, из чего бы там она оказалась? Однако, это все второстепенно. Основное – какая-то выдра у Виктора появилась. Чую соперницу за версту. При этом права на графа растеряла, бросив его толком ничего не объяснив и не ответив ни на звонки, ни на сообщения. «Ну, у меня же была причина». «Почему он не догадался?» «Сейчас не это главное», — уклонилась от ответа подруга. «Ты же понимаешь, что Питер не тот город, где наш знакомый может чувствовать себя безопасно?» «Она намекает на Сушкова?» «Но у него кишка тонка что-то сделать антиквару!» «Сергей даже с отлично налаженным делом и то не сумел справиться!» «Вот только, насколько знаю, он вновь филиал возглавил, когда я в Париж уехала!» Дед у него очень влиятельный и, боюсь, Ленка может оказаться права. Олег Борисович обид не прощает. Но действует осторожно, бьет наверняка, эмоциям не поддается и далеко не всегда на него даже косвенные улики указывают. По роду деятельности страховых выплат клиентам приходилось знакомиться с расследованиями происшествий в городе на Неве. На душе и так муторно. А тут еще и ощутила, как пальцы на руках затряслись. Нет, я точно дура, Расрешилась от своего мужчины сбежать и показать ему, что он мне не нужен. Что же делать? Звонить старшему Сушкову и умолять его не причинить вреда Кортневу? А если глава клана транспортной флотилии к этому не имеет отношения? Кстати, мой отец тоже на Виктора зуб имеет. Грозился его бутик закрыть, а самого антиквару печь за решетку. Постараюсь сегодня вылететь, — коротко сказала и дала отбой. Так, решение приняла. С души словно камень свалился. Правда, его место заняла ревность. Если граф остановился в одном номере с компаньонкой, то они там не крестиком вышивают. А вдруг я ему уже не нужна? Или он не простит того, что сбежала? Потом об этом подумаю. Сейчас пора собираться в дорогу. «Софи, мы уезжаем!» На всю квартиру крикнула, а сама открыла приложение для покупок билетов на самолет. «Когда? Куда? И как надолго?» Сразу задала три вопроса, появившаяся на пороге кухни моя горничная. «А ты разве не догадываешься?» Поинтересовалась я, мысленно прикидывая, на какую из ближайших рейсов успеваю. «Спешить в город, где белые ночи, но будущее не определено, что очень странно». «Хотя, если это происходит из-за одного известного графа, то ничего удивительного. Прочесть его невозможно», – медленно ответила горничная и уточнила. «Берем самое необходимое?» «Да», – кивнула, оплачивая два билета в бизнес-классе. «До вылета три часа». «Мы не успеем, на дорогах пробки», – покачала головой Софи. «Я ее уже не слушала». Заметалась по квартире, собираясь в дорогу. «Честно говоря, больше подруги мешала». Мысли нехорошие в голове засели. Немного успокоилась, когда самолет поднялся в воздух. При этом на звонки от матери и отца отвечать не стала. Написала им сообщение, что возвращаюсь и больше не желаю свою жизнь разменивать. Наверное, не следовало так резко. Но сделано, у не воротишь. Да и на самом деле так считаю, и будь что будет. Питер встретил мерзким противным дождиком, но посадка прошла вовремя а около трех часов ночи я уже стучала в номер своей секретарши. Софи стояла позади и спала на ходу. Подруга-служанка очень не любит самолеты. Изнервничалась вся. Но ну, и я себе места не находила. «Кого черти принесли?» Распахнув дверь номера, задала вопрос Ленка, при этом держа в одной руке полупустую бутылку. «Бухаешь?» – прищурилась я. «Нет, вхожу в доверие». Пьяная хихикнула та и полезла обниматься. Перепила подруга. Явно не в лучшей форме находится. Она что-то еще пыталась объяснить своим заплетающимся языком, но мысль выразить толком не могла. Обняв ее за талию, я пошла укладывать Лену спать. Толку от нее в таком состоянии ноль. Однако на кровати секретарша обнаружила какую-то белобрысую девицу, свернувшуюся к калачикам и всхлипывающую во сне. «Это еще кто такая?» Задала я вопрос Лене. «Ее собутыльница», хмыкнула Софи. толку то от нее!» Отмахнулась секретарша. «Два бокала выпила и свалилась. Правда, пить вовсе не желала. Говорила, что недавно перенесла операцию и жутко разочаровалась в близкой подруге, оказавшейся врагиней Или вражиной. Ик! Потом все расскажу. Пойдем выпьем!» «А с чего попойка то Задалась вслух вопросом. Зло прищурилось и, насылая на Елену заклинание, протрезвление. Ох, и будет у нее головушка болеть. А есть сутки не сможет. Все наружу полезет и усваиваться в желудке не будет. Но такой происходит откат, когда заклинание применяется в процессе пьянки. «Ой!» – приложила ладошку к арту секретарша. «Меня же сейчас тошнит!» Она рванула в ванную комнату. Я же прошла в гостиную и оценила две пустые бутылки из-под красного вина. С учетом полупустой в руке Лены, то оторвалась-то от души. Другой вопрос, чего она так себя повела? Неужели что-то плохое с кортнем произошло? Рассказывай. Коротко сказала Елене, когда та бледная, как снег, вернулась из ванной. Антиквар не объявлялся. Но приходили следователи и стражи. У него точно назревают проблемы и чувствуется рука старшего Сушкова. Мало того, Сергей Вадимович проговорился, что мы своего знакомого вряд ли увидим. При этом так мерзко улыбался, что с трудом ему лицо не расцарапало. А ведь Лена Кортневу неровно дышит. Впрочем, об этом знала, как и то, что она за нас радовалась, когда сошлись. Неужели у нее появилась надежда занять мое место? Черт, что за мысли-то? Необходимо понять... Чем Виктору помочь? А не бухать, как некоторые. «Кто такая девица, спящая в твоей кровати?» Мрачно спросила подругу, а та неожиданно нахмурилась. «Юль, поверишь, так толком и не поняла. Точнее, вроде как граф ей предложил стать партнерами или на работу принял. При этом обещал перевести в Москву и временно поселить в своем поместье. Она несколько лет находилась под мощными проклятиями и пахала горничной». При этом ее бывшая лучшая подруга являлась директором этой гостиницы. Виктор же каким-то образом влез в судьбу Натали. «Натали – это ее имя?» – указала за стенку, где находилась спальня. «Наталья Веселова из обнищавшего оружейного клана, который производил магическое оружие», – ответила Лена и неуверенно добавила. «Думаю, они с графом близки, но относятся друг к другу не как влюбленные. Просто вместе спят?» Сумела спросить, ощущая, как ногти до крови врезаются в ладони. «Не знаю», – не глядя на меня, – ответила Лена. Софи мой вопросительный взгляд и вовсе проигнорировала. «А ведь она-то почти видящая, обязана знать! Хотя аура у спящей девицы странная, в ней есть остаточные следы от магии Кортнева. Вот только он ей больше боли доставил, чем радости». Это успела заметить, но какие выводы сделать не поняла. «После с этим разберемся», – подумав, сказала я. «Как мы можем ему помочь?» «Думаю, что никак. Поэтому и пили», – вздохнув, призналась Лена. «Остается только надеяться». Перевожу взгляд на Софи, а та медленно кивает, соглашаясь с моей секретаршей. «Черт, черт, черт!» «А ведь если это так, то Елена права. Ощутила, как хочу напиться в дрободан, чтобы не контролировать эмоции и дать, наконец, волю слезам». И при этом выговорится. «Виктор этого точно не оценит! У него характер сильный!» «Ну, пьем?» Словно прочтя мои мысли, спросила секретарша. «Наливай!» Кивнула я и без сил рухнула в кресло. Повествование от лица антиквара. Разлом обманул мои ожидания. Я оказался в самых настоящих джунглях. Зато порадовался, что удачно приобрел мачете. Этот нож способен прорубать среди зарослей дорогу. А вот другое бы оружие справлялось на порядок хуже. Но вот куда идти и что искать – вопрос. Почему-то не ощущаю ловушек и присутствия магических тварей. У меня даже закралась мысль – они вернутся ли? Найти в такой местности что-то стоящее – маловероятно. Правда, не за этим сюда пришел. Но и врагов нет. На ком можно дать выход эмоциям – И выплеснуть злость. А еще, если не держать постоянно активированную магическую карту перед глазами, то можно заблудиться, сам себе сказал, пересекая полянку и оказываясь перед плотной стеной кустарников. Кстати, сюда не раз захаживали, дорогу себе прорубали, но кто и как далеко зашел, непонятно. Насчитал пять очагов от кострищ, даже следы от стоящей когда-то палатки видел. Но в последнее время тут даже трава не примята. Это место перестало рисковых людей интересовать. Почему? Ответа на этот вопрос пока нет, только подозрения. Ну, они или подтвердятся, или их опровергнут. Не сомневаюсь, разлом между мирами приведет к чему-то стоящему. Вопрос, дойду ли до этого места? Сумку со своими вещами спрятал недалеко от входа, между двумя приметными валунами а потом пошел прорубать себе дорогу в этих джунглях. Без мочети тут делать нечего. А с ним за пару минут прошел порядка ста метров. Это со стороны кажется, что дебри непролазные, а на самом деле не все так печально. Это еще что такое? Увидел блеснувший сквозь листву кусок металла. Разворошил сухие листья и обнаружил пистолет-пулемет с заклинившим затвором. Похоже, кому-то не повезло. Вот только от кого отстреливались? В магической карте тишина. И ничего подозрительного не слышу и не вижу. Интуиция тоже молчит. Продолжил путь и через сотню метров вышел из джунглей. Метрах в трехстах от меня озеро, за которым возвышается башня, похожая на маяк. Такая ассоциация возникла из-за того, что строение в высоту метров пятьдесят, если не больше. На его вершине смотровая площадка с блестящим диском. И такое ощущение, что когда-то основание башни уходило в воду, так как на каменных блоках прилипшие ракушки. «Не верится, что тут когда-то было море», – озадаченно покачал головой. «Ну как я это строение не заметил, когда в разломе оказался?» Магическим зрением осмотрел здание – и не удивился обнаружив вокруг него пелену отвода глаз другой вопрос чтобы скрыть целиком строение требуются уймы энергии и мощнейшие заклинания сразу же возникает вопрос а для чего и от кого прятать маяк если он служит для указания пути морским судам странное место задумчиво произнес направляясь к башне у которой могло оказаться и какое-то другое предназначение Первую ловушку обнаружил, когда до каменных ступеней, по которым осуществлялся вход в башню, осталось метров пятьдесят. Если пройду прямо, то провалюсь в трясину, и меня накроет ядовитое облако. Обошел ловушку, а потом рассмотрел каменные пики, чуть торчащие из земли. «Механическая ловушка?» – озадаченно спросил. «Но на кого она рассчитана?» «Судя по диаметру этих кольев...» То ее установили не против людей, а кого-то или чего-то огромного. Не стал проверять, на какую высоту выскочат из земли каменные столбы. Правда, не факт, что она сработает. Все же тут обошлось без магии, а установлена она явно пару столетий назад, если не больше. Тем не менее, я решил проверить, как далеко простирается череда каменных кольев, спрятанных в земле. Через какое-то время понял, что они окружают маяк, беря его в кольцо. Если сразу все выдвинутся, то получится этакий забор. Наверняка и высота окажется под стать маяку. Хмыкнул я, осознав, что это не ловушка, а обычная защита. Хотя, если такой столбик ударит в днище корабля, то его гарантированно пробьет. Поднялся по ступеням и оказался в большом холле, пол которого усеян ракушками, галькой и обломками кораллов. Это подтверждает, что башня когда-то являлась маяком. Это как же поменялась местность, если тут когда-то бушевало море, а то и океан. Буркнул себе под нос, направляясь к винтовой лестнице, ведущей наверх. Упускать возможности осмотреться с такой высоты никто не откажется. Тем более, что опасности по-прежнему не ощущаю. «Жаль, нет бинокля», – вздохнул я, когда оказался на смотровой площадке. Увы, видимость ограничена. Почему-то просматривается километра на 3-4, а потом сероватая плотная дымка висит в воздухе, через которую ничего не рассмотреть. Правда, мне хватит и того, что наблюдаю. Непролазных джунглей нет. Кое-где скальные отложения. Но невысокие. Местами и вовсе этакие песчаные проплешины. Есть и обычный лес. Но воды нет если не считать озеро перед маяком. И, кстати, вход в разлом скрыт за деревьями. Каких-либо строений не обнаружил. Зато насчитал с десяток остовов старинных кораблей. Некоторые лежат на боку с переломанными мачтами, другие разломаны пополам, а есть и те, у которых борта изрешечены от ядер. Кстати, несколько корабельных пушек также увидел. Все интереснее и загадочнее. Потер подбородок, прикидывая, к какому судну идти. Судя по очертаниям кораблей, то большинство транспортников. Но есть и военные. Поживиться тут реально. Если только до меня все не выгребли. Не поэтому ли этот разлом давно никто не посещает? Однако старинные орудия стоят немало. А как минимум пушек пять я насчитал. Или их отсюда вынести сложно почему-то не обнаружил ни одного магического защитника, что как-то подозрительно. Мало того, когда решил построить маршрут в магической карте к одному из кораблей, то столкнулся с тем, что тот в ней не отображается. «Вот это номер!» Усмехнулся и стал сравнивать то, что вижу собственными глазами, и то, что транслирует магическое зрение. И оказалось все совсем не так. Нет, местность без изменений. Но кораблей всего семь штук, и они в других местах. «Ловушки. Достаточно хитрые», – буркнул себе под нос. «Осталось найти тех, кто их установил». Однако, как ни старался, о страже разлома не обнаружил. До намеченного транспортника примерно два километра, по относительно спокойному маршруту. «Покинул маяк. Иду осторожно, не спеша и все время жду нападения». Кроме стандартных шорохов, пения птиц, ничего. Но внутреннее напряжение нарастает. Что-то мне такая прогулка по разлому не нравится. Не понимаю происходящего. Мелкие ловушки не в счет. Как ядовитые ямы или забучие пески, они вполне могли оказаться природной аномалией. «Дошел», – чуть слышно произнес, рассматривая лежащий на боку транспортник. Похожий на голландский флейт, который был популярен в моем мире в 16-18 веках. Такие судна предназначались для перевозки грузов. Имели просторные трюмы. А вот орудий на них устанавливалось от 2 до 20. Разброс большой, но ну и задачи выполнялись разные. Впрочем, основное назначение перевозка всего и вся. Но не сражение на море. Черт! Ругнулся и отпрыгнул в сторону, а потом перекатился и отмахнулся мачете. Не попал. А зеленоватое щупальце вновь устремилось ко мне. Отшатываю за ствол дерева, земля под ногами вздрогнула от удара. Это что же за тварь? Задаю себе вопрос. А дерево, за которым прятался, начинает расшатываться. Его из земли старается вырвать защитник корабля. Я никогда не слышал об осьминогах, живущих на суше. Но меня окружают именно они. Правда, у них щупальца по метру. Да и самих тварей всего-то пять штук, если не считать той, которая дерево ломает. Грамотно меня окружили. Твари медленно приближаются. На их щупальцах какая-то слизь. Глаза светятся зеленоватым светом, челюсти приоткрыты. И способны мои кости перемолоть в порошок. Ни в коем случае нельзя оказаться захваченным их щупальцами, спеленают, присосутся и уже будет сложно вырваться. Все эти мысли мелькают в моей голове, а тело двигается на рефлексах. Когда успел достать пистолет? Не заметил. А вот и уже три щупальца перерубил, начинаю стрелять между глаз тварям, надеясь, что там находится их мозг. При этом передвигаюсь и стараюсь от корабля отойти. Справился. Мелких тварей легко уничтожил. Но с крупным магическим осьминогом так не получится. Я почти у цели отказываться от добычи не в моих привычках. Перезаряжая пистолет, сам себе сказал, прикидывая, какая защита сумеет противостоять щупальцам и их присоскам. Создать воздушный контур с электрическими разрядами. Не факт, что они причинят вред твари. Так и так прикинул. Я остановился на том, что уничтожить магического стража предстоит по старинке. «Надеюсь, пару пуль между глаз хватит», – хмыкнул и направился к кораблю. Из дыры в борту транспортника вновь показали щупальца. «На этот раз не отступаю, а иду вперед, стараясь быстрее оказаться в одной из нескольких мертвых зон. Тогда у магической твари останется небольшой выбор. Ломать борт в другом месте?» Либо вылезти и уже тогда продолжить атаку. Кстати, корабельная обшивка, да и в общем-то вся древесина судна сохранилась отлично. Ни единой гнили. А вот паруса с мачтами отсутствуют. Нет желания гадать, что с судном произошло. Но, похоже, его не выкинуло на берег. А оно затонуло. Почему не вросло в землю или ил? Понятия не имею. Впрочем, К аномалиям в разломах удивляться нет причин. «Ага, вылезает!» усмехнулся я. Действительно, тело огромного осьминога появилось из пробоины, его щупальца устремились ко мне, но я уже хладнокровно стал всаживать одну пулю за другой между глаз твари. Свой просчет понял, когда уже праздновал победу. Осьминог заваливался, его глаза потухли, аура полыхнула и исчезла. А вот одно из щупалец сделало судорожное движение и обвило мои ноги, а потом и второе скрутило туловище. При этом мой защитный контур не справился, лопнул, как воздушный пузырь. Я же на какое-то время отключился, слишком меня всего сдавило. Сколько пробыл без сознания? Час или два? Уже стемнело, но свет от полной луны неплохо освещает пространство. Лежу ничком в паре метрах от открытой пасти осьминога. Щупальца все же ослабили хватку, но выбраться из них невозможно. Хорошо, что мои руки свободны, а источник полон. Но заклинание силы не смогло даже на пару миллиметров сдвинуть одно кольцо щупальца. Как-то изловчился и достал кинжал. Вот им-то и принялся кромсать удерживающие меня отростки осьминога. Управился минут за сорок, после чего благополучно откатился в сторону от твари и прикрыл глаза. Как глупо мог погибнуть. На этот раз удача оказалась на моей стороне. В том числе и никто из тварей не подоспел к месту драчки, а то бы мной точно поужинали. Интересно, чем тут удастся поживиться? Потер я ладони и направился исследовать судно. Магический светильник освещает трюм, в котором когда-то перевозили рабов или заключенных. Кандалы и наручники неплохо сохранились, но мне они не нужны. наш судно большой, а я все больше разочаровываюсь. Ничего путного не обнаружил и в отсеке для моряков. Остаются надежды на пассажирские и офицерские каюты. Черт, и тут пусто! Ругнулся я, выйдя из кают-компании. Вся посуда и та простенькая. Нет даже столового серебра. Оружие попадалось стандартное. Топорно сделанное и не стоящее ни гроша, если не считать корабельных орудий. Однако последние мне даром не нужны. Мало того, что их отсюда не вытащить, так вряд ли кому-то продам. Хотя в своем прежнем мире пару чугунных пушек удачно сбыл. Один богатей их перед крыльцом в свой особняк поставил и по утрам частенько полил, будя своих родных и пугая соседей. Похоже, вылазка в разлом себя не оправдает. Одна надежда на капитана осталась. «Что у нас тут?» Наглядываясь по сторонам просторного помещения, сказал я сам себе, «А оно было последним, в котором была надежда чем-то поживиться». Мебель, как и везде, перевернута и многое разбито. Одежда и белье давно истлело и превратились в прах. Зато сундук, где хранилась корабельная казна, не пострадал. 700 золотых монет с неизвестными надписями немного подняли мое настроение. Подзорную трубу с непонятным крутящимся механизмом я тоже взял, как и палаш с кортиком. Оружие имеет славы магический фон, что радует так как клинки точно подверглись магическим заклинаниям. В сундуке еще хранились парные золотые браслеты, пять перстней, печать и ворох-карт. Последние меня сильно заинтересовали, так как на них обозначены не только морские пути, но и города. Подписи на непонятном языке. Но главное то, что за столько времени с бумагой ничего не произошло. Словно писарь или художник пару дней назад карту рисовал. «Книга!» Вытащил последний предмет из сундука и стал ее рассматривать. Затянутый в кожу фолиант имеет серебряные украшения и вставки по бокам. На обложке непонятные символы. А странного вида замок открыть не сумел. Разумеется, книгу тоже взял и уже в приподнятом настроении отправился на выход. Признал, что находки неплохие – Если их приведу в порядок, то покупатель точно найдется. На какой-то момент потерял бдительность. Как только выбрался из корабля, то сразу же качнулся в сторону, уклоняясь от болта и пуль. Кто-то на меня засаду устроил. Да нервы не выдержали. Открыл огонь раньше времени, давая мне шанс на спасение.